За спиной станционный сарай, товарные вагоны, как красные бусы, на белоснежном теле, а впереди разворачивается тёмная змея, женский этап. Кругом штабеля, присыпанные снегом древесины, конвои в сказочно теплых полушубках, гавкают овчарки в теплой густой шерсти,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 было как верблюдица, как кослица лагерь был режимный, она не имела права переписки, не знала жив или казнен муж, где ее юлька попала ли в приемник затерялась ли как безымянный зверек или мама нашла ее, доживали мама, жив ли брат володя она словно привыкла ничего не знать о своих близких.